Глава 34. Главное здание Колумбийского университета Элис рассмотреть не успела. адела подгоняла подопечных, не давая остановиться даже на пару селфи. Они свернули несколько раз, бежали вдоль аллеи с голыми раскидистыми деревьями, переходили ухоженные дорожки вдоль немолодых зданий, пока не уткнулись в бордово-коричневый дом с массивной дверью. «Позже, все позже!» — грозно прикрикивала агент. Пол кривлялся, Элис же вцепилась в крепкую мужскую ладонь и сосредоточилась на том, чтобы не отстать. Аделла была ниже Пола всего-то на пол головы, В отличие от Элис, оставшейся среднего роста в почти 21 год. Обычно рост не играет роли, но когда приходится догонять спешно шагающих в ногу Пола и Аделлу, Длина ног неожиданно имеет значение. В крошечном помещении, которое выделили дуэту, Элис переоделась. Пол сначала галантно вышел, а потом также галантно помог с застежкой на платье. «Иногда думаю, почему мы с тобой не занимаемся сексом?» Проговорил Пол, вытягивая шею, морщась от холодных пальцев Элис, поправляющих галстук бабочку. «Я знаю, какое ты носишь белье, но ни разу не забрался под него». «Не о том думаешь», — фыркнула она в ответ. Подобный диалог происходил в дуэте часто. Элис не обращала внимания на якобы заигрывание Бриделя. Пошлить — его способ снятия напряжения перед выступлением. Порой, когда нервное состояние соседа было особенно заметно, она подыгрывала. Обещала подумать, томно закатывала глаза, шутливо раздавала авансы на будущее. В свою очередь, Пол всегда был готов поддержать боевую подругу. Впрочем, не было никаких сомнений, что если однажды он услышит однозначное, осознанное «да», с радостью воспользуется ситуацией. «По какому поводу выступаем?» — спросила Элис, подойдя к якобы кулисам. Двери, отделяющие просторный коридор от зала, где предстояло играть. «Чепствуют каких-то спортсменов!» — буркнул Пол. Глянув на побледневшее лицо Элис, добавил. «Студенческую команду бейсболистов!» Мгновенно отпустила. Страх встретить Сашу бился в сознании, как муха в стеклянной колбе. Не отпускал ни на секунду. Шанс мизерный, но имелся. Александра Хокканина на чествование студенческой команды Колумбийского университета по бейсболу не пригласят. «Это американский футбол?» Без всякой цели уточнила Элис. «Почти». «Как регби?» «Нет». «А что тогда?» Она фыркнула на недовольный шепот Пола. «Да». Эли Саймон не разбиралась в спорте, а зрители, на которых она смотрела в замочную скважину, вряд ли запишут одноголосный диктант с хроматизмами, вариантными ступенями и модуляциями. Несколько десятков парней с постными лицами покорно стояли, пока пианист исполнял опуск лависем баллистикум «Хайхос Русарабджи». В отличие от парней, вяло переминающихся с ноги на ногу, Алиса невольно заслушалась. Остальная часть благодарной публики была не видна. Когда Эли Сэммон появилась на импровизированной сцене, в центре довольно просторного помещения с высоким куполообразным потолком, с расставленными стульями с одной стороны зала и высокими окнами с другой, Прокатилась неизбежная, становящаяся привычной волна восхищения. Хрупкое телосложение, подчеркнутое черной тканью, безупречная царственная осанка, постановка головы, рук, взгляд не уступали блеску бриллиантов в серьгах и кулоне в V-образном вырезе выступающей. Кивок головы, согласие на предложение пола развеять кислые лица спортсменов-победителей, Сарабаджи прекрасен, сложен. Исполнение опуск Лависем Баллистиком требует высочайшего мастерства. Только существует Алан Сильвестри, Говард Шор, Ян Тверсен, наконец. Композиторы, написавшие узнаваемые всеми мелодии, саундтреки к знаменитым кинофильмам, музыку, заставляющую радоваться, грустить, Вспоминать личное каждого человека, независимо от наличия музыкального слуха, вкуса и образования. Музыку, способную найти дорогу к любому сердцу. Взгляд на публику, прикосновение смычка и то, что заставляет забыть о существовании мира. о законы физики подчиняться другим правилам, отменяет гравитацию, Иначе ничем состояние полета объяснить невозможно. Элис взлетала, парила над пространством, преодолевала земное притяжение, как несуществующую преграду, неслась ввысь за звездное поле, в неисчислимую вселенную, чтобы разбиться на миллиарды осколков, слыша отголосок оваций на далекой земле. Она видела улыбку Пола, он вторил ей. Она вела. Он с легкостью подстраивался, менялись местами, импровизировали, поклонялись друг другу, мелодиям, звукам, чувствовали каждый миг, как опытные любовники, знавшие изгибы тела партнера. «Аделла будет в ярости», — шепнула Элис, принимая аплодисменты. «Не будет», — он кивнул в сторону кулис, где громче всех хлопала Аделла гипс. «Добро пожаловать в мир мировой славы», — сияя проговорил агент, когда, под едва ли не топот зрителей, дуэт убрался со сцены. «Мировой славы?» — Пол засмеялся. «Мы играли для грёбаных спортсменов. Кто-то из них Джордж Мартин? Доверься мне. А теперь идите в зал и покорите этих людей». «Кого?» — опешила Элис. Естественно, ей было известно, а значимая часть в карьере любого артиста. В последнее время им приходилось лично общаться с воротилами в мире музыки, однако не ожидала, что придется это делать здесь и сейчас. Единственное, что желала Элис всем сердцем — сбежать с территории Колумбийского университета. «Всех! Я беру на себя блондинку!» Через пять минут шепнул Пол, когда Аделла вытолкала подопечных на фуршет и с мягкой улыбкой на кошачьих лапах двинулась к группе мужчин одного возраста с родителями своих подопечных. «Вот это...» Тут же осекся, вспомнив, что находится в общественном месте. Элис без пояснений было известно, какую именно часть женского тела сильнее всего ценит Пол в женщинах ту самую, которой она похвастаться не могла. Между двумя колоннами, освещаемая с двух сторон мягким светом, как кинозвезда, стояла Марьяна и счастливо улыбалась. Удивительно, розовый блонд гармонировал с ярким макияжем и платьем, показывающим все сразу, пройдясь по самому краю вульгарности. Марьяна не изменяла себе. «Ничего себе!» По-русски проговорила подруга, разглядывая дуэт. «Ущипни меня, Алекс!» Продолжила она, а Элис столкнулась со своим прошлым. Глаза в глаза, лицом к лицу. Льдистый, отчаянно синий взгляд прожег дыру в груди, заставив колени подогнуться, позвоночным столбом ощутить чекочущий мороз, кожу покрыться колкими мурашками.